Глава пятнадцатая. Специализация. Корвин подбросил своим соклановцам очень сложную и при этом интересную задачу – подобрать эффективный боевой билд для трактирщика, да ещё и непися. Даже Зелёнкин, признанный аналитик клана, серьёзно призадумался. И это при том, что из своего персонажа он растил уникального боевого хиллера. Класс целителя мог развиваться в трёх направлениях. Лекарь – аналог мага жизни, целитель поддержки. Этот класс владеет навыками дистанционного и массового исцеления, парой мощнейших умений экстренного вытаскивания сопартийцев из объятий смерти и способностями, повышающими параметры союзников. Но воевать самостоятельно он не мог, по крайней мере, классовых умений для этого у него не было. Знахарь специализируется на травах, зельях и разного рода аурах, как правило, исцеляющих и защитных. Тоже очень полезный в любой группе класс, который и оббафает, и регены повесят, и резистов прибавит. И в бою на что-то годится, вооруженный посохом и атакующими зелиями. Ну и третья ветка развития – хирург. Все, что он умел, это лечить да Никаких усилений, а урыли даже зелий. Перевязки, операции, переливания и так далее. Мощные, да. Но только на одну цель и лишь при непосредственном контакте – Зато он мог сражаться в рукопашную, используя тот же скальпель и разного рода порошки дояды. Да, сильно уступая в этом тем же ворам, не говоря уже про воинов, но… Но Зеленкин верил в своего персонажа и выбранный им путь, рассчитанный на 10 шагов вперед, и в перспективе превращающий хирурга в невероятно живучую машину смерти. А вот в Шардона он не верил совершенно. Точнее, не верил, что можно сделать из мирного класса торговца со специализацией на управлении трактиром хоть что-то, способное, если не сражаться, то хотя бы не помереть в первые же минуты боя. «Если бы мы играли в джабском кластере, то могли бы его откормить до 200 кило и превратить в борца сумо. Читал я про такой класс. Ни доспехов, ни оружия им не нужно. И могут жрать прямо во время боя», – вздохнул Фениамин. Обсуждение шло уже третий час, и ничего путного придумать не удалось». Все портил базовый класс торговца. Любые навыки других классов будут иметь 50-процентный штраф, и он всегда окажется вдвое слабее противника аналогичного уровня, но боевой специализации. А способности у них какие? Закачаешься. Землетрясение. Бронированное брюхо. Расплющить врага. Сожрать питомца. Катамари. Начал перечислять единственный игрок в клане, чей ник никто даже не пытался использовать в сокращенном варианте. «Погоди, погоди, что ты сейчас сказал?» Перебил его Зеленкин. «Катамари! Это уешка такая!» Тогда он начинает кататься, сбивать с ног и давить всех вокруг. «Нет, до этого!» «Блин, зеленый, да перечитай ты чат, где тебе нужно! Ну что ты пристал к человеку?» Заступился Василий Сигизмундович, которого все называли просто Гиза. Сокращенное же обращение Вася закрепилось за девушкой с именем Василиса, недавно вступившей в клан и работавшей, по ее словам, в автосервисе. Судя по используемым крепким словечкам и выражениям, она не лгала, так что вежливые по-детски непосредственный фанат аниме и джабской культуры без боя уступил ей право на васю Правда, при этом он просил, чтобы его называли Кирито, Натсу или, на худой конец, Наруто, но поставленный перед суровым выбором между вариантами Пикачун и Гиза, выбрал Гизу. В общем, есть у меня одна мысль, но надо прошерстить все форумы и гайды. Смотрите классы с максимальной защитой или уворотом при минимальных требованиях к силе. Ищем билды на выносливость и ловкость. Ты про монахов, что ли? Это же жреческая специализация. А каким тут боком наш трактирщик-то? У него архетип торговца. Видел я в одном ролике, как лысые монахи по углям бегают, камни голыми руками раскалывают и голыми же руками мечи останавливают. Задумчиво почесал затылок Зеленкин. Так это была интерактивка про шаулинских монахов, разве нет? С логотипом Вертукома? только они ведь туристическими виртуалками не занимаются». Вот так в одном из монастырей на границе с восточным кластером они отыскали мастера Кара Лускона, монаха, отшельника и пьяницу, адепта самого необычного стиля рукопашного боя. Тут же сразу и билд подходящий торговцу-трактирщику удалось просчитать. И никаких трат на дорогущую экипировку и оружие, монахи обходились без них. «Он?» Мастер восточного боя недоверчивым взглядом изучал Шардона. «Я?» Удивленно переспросил трактирщик. «Именно, поверь, для тебя это самый лучший вариант. Он не пройдет испытание четырех стихий!» Отрицательно мотнул головой Карл Ускон. «Какое еще испытание?» Почти хором поинтересовались трактирщик, Зеленкин и Рубака-парень. Вместо ответа монах уселся в позу лотоса, выразительно погладил бороду и поставил перед собой пузатый глиняный кувшинчик. «Испытание водой!» Объявил он. «Вино белое, полусладкое!» Определил содержимое шардон. «Испытание землей». Рядом с первым встал второй кувшин. «Пиво темное, ячменное». «Испытание воздухом». Третий запотевший сосуд продолжил цепочку. «Шампанское полусладкое». Безошибочно узнал напиток трактирщик. «И, наконец, последнее, самое важное. Испытание огнем». «Водка. Ну, испытание, так испытание». Шардон поставил на землю появившийся в его руках небольшой бочонок с пивом, литров на 10, и уселся прямо на него. Протянул монаху литровую глиняную кружку и добавил. «Наливай, а если будет мало, так у меня тоже кое-что имеется». И похлопал по бочонку. Испытание Шардон прошел без особого труда и получил новое дерево навыков и непростую а уникальную дисциплину монахов. Вы изучили древнее искусство пьяного стиля. Получена специализация «Пьяный мастер». Разблокирован новый ресурс – опьянение. Теперь помимо нарастающего дебафа опьянения, снижающего параметры персонажа, Шардон получил особую шкалу энергии с аналогичным названием, которая расположилась под шкалами здоровья и энергии. И заполнялась она соответственно при употреблении алкоголя. Чем выше текущее значение опьянения, тем сильнее пассивные бонусы умений его новой специализации, и тем более мощной он мог использовать атаки, которые расходовали этот самый алкогольный ресурс. Что особенно ценно, сила пассивных умений была привязана именно к степени опьянения, а не к параметрам персонажа. А значит, они почти не зависели от крутости экипировки. Экономия. Навык пьяный стиль открывал доступ к трем веткам умений специализации. Атакующая. Отвечала за разного вида удары руками, ногами и даже головой. На данный момент там было открыто всего одно умение – удар кулаком. Да да базовая рукопашная атака доступная всем классам. вот только теперь она получала бонус урона от опьянения и обладала десятипроцентным шансом сбить с ног противника равного уровня. защитная целый набор пассивных умений, которые повышали уворот броню создавали ауру перегара и открывали возможность какого-то двойного зрения. И здесь тоже пока что была доступна всего одна пассивка неустойчивость, которая повышала уворот и снижала шанс быть опрокинутым на земле вражеской атакой. Разумеется, тоже пропорционально силе опьянения. Медитация, эти умения применялись не в бою и отвечали за восстановление здоровья, энергии, снятие эффектов опьянения, похмелья и отравления, а также позволяли повышать качество хмельных напитков. Именно такое умение и выдало система трактирщику по умолчанию. Называлось оно малое чудо и превращало воду в вино. Правда, всего на несколько минут и в небольших объемах, так что прокачать из трактирщика походную винокурню не получится. Но вот чтобы быстро и дешево заполнить шкалу опьянения перед боем, в самый раз. Изучив описание своих новых умений, Шардон нетвердой походкой подошел к мастеру Кару и, споткнувшись, бухнулся на колени. «Я знаешь, теперь уважаю, как великий тебя учитель!» Язык его заплетался. Точнее, это диалоговый скин в произвольном порядке переставлял слова. «Предлагаешь его тащить через данж в таком виде?» Рубака-парень тронул Зелёнкина за локоть, привлекая внимание и указывая на пьяного трактирщика. «Более того, он нам ещё и босса танковать будет. Я уже всё продумал. Слушай». 20 минут спустя. Основательно подпоенный Шардон нетвёрдой походкой шёл прямо на толпу призраков. В правой руке он сжимал оглушающую сковородку, в левой – кружку с восстанавливающим здоровье пивом. И с обеих сторон его подпирали два воина. Не прикрывали, а именно аккуратно поддерживали, чтобы пьяный трактирщик не упал. Ну и ненавязчиво задавали ему верное направление. Как он будет в таком состоянии сражаться, да еще и совершенно бесполезным против бесплотных духов сковородкой, не понимал никто, и особенно сам Шардон. Нет, разумеется, он уже оценил и просчитал полученные прибавки к параметрам и даже несколько раз прогнал симуляцию боя с разными противниками на основе составленной им математической модели, и почти все результаты были для него неутешительны. «Че-то стрёмно мне!» Коротко и ёмко озвучил итоги своего анализа, шагавший справа Кусака, запасной танк. «У него ни обилок, агрещих нет, ни дамага. Как он на себе будет мобов держать? А добивать как? Ахилиться? Ну, с последним-то как раз понятно. Вон, смотри». Отозвался один из идущих сзади целителей, когда Шардон в очередной раз приложился к кружке. «Ага, ну значит, весь опыт за отхил пивом получит. Прокачаются со светлого до тёмного». Бойцы засмеялись, сбрасывая напряжение. Несмотря на то, что они были хорошо экипированы именно под зачистку этого данжа, никто не знал, как всё пройдёт. Особенно с учётом бородатого балласта, которому нельзя позволить помереть, и это при том, что толстяк должен и удар на себе держать, и сам урон наносить, иначе опыт ему не засчитается. Больше всех, конечно, нервничали целители. «Стойте! Ни шагу! Никто не пройдёт!» Завыли и застонали призраки, которые объявились в шахте, просто выйдя из стен. «Их трое! Шардона на острие атаки! Кусака, следи за его здоровьем и за агро! Чуть что, срывай его на себя и уводи духов! Ричард, с тебя основной дамаг, но никого не убивать! Хилы фокусят толстяка, но и за остальными следите!» Начала давать приказы гоблин-охотник, которому выпала честь стать лидером группы. Впрочем, раз уж назвался тактикусом, то будь добр соответствовать. «Шардон, дай свою дубинку!» «Сковорода, дубинка не!» По-прежнему, путая слова, отозвался тот, протягивая свое нехитрое оружие. Только теперь он дробил фразы на совсем уж короткие, обратив внимание, что диалоговый скин путает слова в пределах одного предложения. И чем оно короче, тем меньше тому остается простора для маневров. Щелкнуло, треснуло, сверкнула алая искра, и сковородка окуталась красноватым сиянием. «Держи! Теперь она будет наносить небольшой огненный урон призракам!» «Как баф спадет, скажешь, заново зачарую!» «Ты не маг!» зона заметил шардон меня зеленкин свитками снабил специально для такого случая поиск информации по запросу свитки завершено поиск информации по запросу магические свитки зачарования завершено пометка поискать магические свитки на рынке пометка номер два выяснить где можно найти наставника каллиграфии мистику с кривоукус в глаз попадумс выкрикнула жрица одновременно указывая тонким жезлом на трактирщика Получен временный эффект, точность, меткость плюс 10, длительность 5 минут. «Тактикус одобрямос!» Улыбаясь, показал девушке большой палец гоблин, одобряя не то наложенный ею баф, не то чувство юмора. Он знал, что молитва на повышение меткости не имеет словесной формы. «Убью! Выпью! Укушу!» Завыли застонали призраки, когда Шардон смело двинулся на них. Он неуклюже размахивал сковородкой, оставляющей за собой огненный шлейф. Амплитуда его ударов была такой, что по чуть-чуть досталось всем троим монстрам, которые тут же сагрились на смельчака и набросились на него. «Лучше отца! Начал было Кусака, но тут же осёкся и умолк под пристальным взглядом жрицы. Он ударом щита попытался отбросить одного из призраков, но тот лишь немного отклонился в сторону. А вот серебряная дубинка монстру пришлась не по вкусу, срезав одним махом сразу треть здоровья. Призрак истошно завыл, накладывая на всех пятисекундный дебаф оцепенения, и бросился на нового обидчика, оставив разбираться с пьяным трактирщиком двух своих собратьев. Их призрачные когти без особых усилий терзали Шардона, игнорируя броню и нанося ему довольно серьезные раны. Но целители были настороже и успевали их залечивать быстрее, чем трактирщик получал новые, хотя тот ну очень старался, словно специально подставляясь под атаки врага. Тем не менее, примерно каждый десятый удар монстров приходился мимо цели. худобедно но разогнанный опьянением у ворот работал, на 10% облегчая задачу лекарей. «Хил Рявкнул Кусака, который перестал бить своего врага и поднял щит, стойко принимая на него все удары. Полоска его здоровья медленно, но верно уменьшалась, и целители разделились, каждый взяв на себя по одному бойцу. «Шардон, добивай раненого! Не трогай этих! Кусака, таскай его вокруг толстого! Кайте!» Надрывался тактикус, раздавая приказы. "Та, да, я веша реген на кусаку и дальше фокуси толстого". Поиск в игровых терминов и выражений слова "кайти". 87%. Поиск словаре игровых терминов и выражений слова "хил". 15%. Поиск словаре игровых терминов и выражений слова "фокуси". 6%. Поиск словаре игровых терминов и выражений слова "реген". 2%. Анализ соотношения массы тела с его геометрическими параметрами – 56%. Трактирщик обрушил град ударов на критически раненого призрака, но все они шли мимо цели. То ли меткости ему не хватало, то ли у монстра был высокий параметр у ворота, но ни один удар даже не задел противника. Анализ соотношения массы тела с его геометрическими параметрами – завершено. «Я не толстый, это у меня широкая кость и крупное телосложение», – зачем-то вдруг объявил Шардон. «Просто нужно меньше жрать и пиво пить!» – выкрикнул Кусака, который бегал вокруг трактирщика, таская за собой призрака. «Тоже мне специалист-диетолог выискался!» – едва слышно пробормотала Тая. В реальной жизни она тоже не отличалась особой стройностью и могла много чего рассказать о правильном питании, о разного рода диетах, тренировках, лечебном голодании и так далее, чего она только на себе не испробовала, как самостоятельно, так и при помощи специалистов, но ничего не помогало. Она и фармирта пришла в первую очередь, потому что тут какую жирную, вредную калорийную вкуснятину не с лопой, на реальном теле это никак не отразится. Потому как ему капсула будет давать один и тот же сбалансированный питательный раствор с витаминами и микроэлементами. Ешь что хочешь, сколько хочешь, и продолжай оставаться стройной жрицей-красоткой тут и умеренно 90-килограммовой в реале. На данный момент сброшенные за 4 месяца изнурительных диет и упражнений 18 килограмм стали ее лучшим результатом. но ну, наконец-то! С облегчением вздохнул Кусака, когда один из ударов Шардона все же достиг цели и с пронзительным воплем призрак исчез, оставив после себя лужу эктоплазмы. «Поиск в словаре игровых терминов и выражений слова хил завершено!» «Хилл меня! Срочно!» Выкрикнул трактирщик, которого по-прежнему преследовали два оставшихся призрака, то и дело дотягивая своими жуткими когтями. «Поиск в словаре игровых терминов и выражений слова «Реген» завершено!» реген на меня! И еще пиво!» Добавил он, отбрасывая в сторону опустевшую кружку. Нет, пиво не расплескалось во время бега. Игровая механика не настолько детально имитировала физику жидкостей. Просто трактирщик то и дело прикладывался к ней во время боя, восстанавливая тем самым немного здоровья и поддерживая уровень опьянения. Вообще, еду и напитки нельзя использовать во время боя. Но если твоя специализация – пьяный мастер, а напиток алкогольный, то не только можно, но и нужно. Такая вот особенность редкого восточного класса. «От Шардона 17 единиц урона!» Почти в стихах продекламировал тактику с пролистав лог. «Новый план! Кусака и Ричард агрет на себя по одному мобу и сносят им три четверти полоски, а потом кайтят, пока наш толстяк их не добьет!» «Я не толстый, это у меня широкая кость и крупное телосложа!» Снова начал Шардон, но договорить ему не дал внезапно объявившийся на поле боя телохранитель. «Шмыга подаван, всех убиван!» Орал тот, размахивая подаренным мечом и в четыре удара прикончил обоих призраков на глазах у ошалевших игроков. Над его головой вспыхнул спецэффект повышения уровня. «Или пока их не добьет, непонятно откуда нарисовавшийся дебил с етаганом!» Мрачно закончил Кусака. «Моя не дебил, моя сильная подавана Важно надулся коротышка. «Кого еще надо убивать? Твоя не бойся, господина новая староста, шмыга всех убьет, один останется!» «У меня к тебе три вопроса, господин староста!» Гоблин-охотник повернулся к Шардону. «Откуда здесь взялся этот подаван Можно ли мне его прикончить? И, главное, откуда у гоблина четвертого уровня серебряный меч паладина света?» «Шмыга не знать никакой паладины и никакой света. Моя меч добрый бессмертный подарить и сильный подавана сделать». «И что делать будем с этой зеленой подаваной Устала Аперсона дубинку Кусака. «Придется брать его в пати и разрабатывать новую тактику», – вздохнул командир. «Всех убьем, одни останемся!» Тут же предложил свой план новый член группы. «Вы тут решайте, а я курить!» Игрок с ником Ричард вложил свои два клинка в ножны, отошел в темный угол, сел в позу лотоса и медленно растворился, покинув игру. «Всех убьем!» Словно подслушав призыв гоблина, вопили призраки, появившиеся в, казалось, зачищенной пещере. На этот раз их было пятеро.